Постернака вызвали к телефон, предупредив, кто его вызывает. С первых же слов Постернак начал жаловаться, что плохо слышно, потому что он говорит из коммунальной квартиры, а в коридоре шумят дети. В те годы такая жалоба ещё не означала просьбы о немедленном в порядке чуда устройстве жилищных условий. Просто Борис Леонидович в тот период каждый разговор начинался с этих жалоб. Мы с Анной Андреевной тихонько друг друга спрашивали, когда он нам звонил про коммунальную кончу. Со Сталином он разговаривал, как со всеми нами. Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним всё будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрёк. Почему Пастернак не обратился в писательские организации или ко мне и не хлопотал о Мандельштаме? «Если бы я был поэтом и мой друг попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь». Ответ Пастернака. «Писательские организации этим не занимаются с 27-го года, а если бы я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали». Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с ОЭМ, которые в понятие «дружба», разумеется, не укладывались. Эта ремарка была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом. «Но ведь же он мастер, мастер!» Пастернак ответил. Да дело же не в этом. А в чём же? спросил Сталин. Постернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. О чём? О жизни и смерти, ответил Постернак. Сталин повесил трубку. Постернак попробовал с ним снова соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошёл. Подобно тому, как я не назвала имени единственного человека, записавшего стихи, потому что считаю его непричастным к доносу и аресту, Я не привожу единственной реплики Пастернака, которая, если его не знать, могла бы быть обращена против него. Между тем, реплика эта вполне винна, но в ней проскальзывает некоторая самопоглощённость и эгоцентризм Пастернака. Для нас, хорошо его знавших, эта реплика кажется просто смешноватой. Британскому дипломату сэру Исае Берлину Пастернак рассказал историю знаменитого разговора в 1945 году. Вот как она изложена в мемуарах Берлина. Этот разговор стал впоследствии знаменитым и ходила и до сих пор ходят много разных версий о нём. Я могу лишь воспроизвести эту историю в том виде, как она мне запомнилась после того, как посторонак мне её рассказал в 1945 году. Согласно его рассказу, когда в его московской квартире зазвонил телефон, там, кроме него и его жены и сына, не было никого. Он снял трубку и голос, сказал ему, что говорят из Кремля и что товарищ Сталин хочет говорить с ним. Пастернак предположил, что это какая-то идиотская шутка и положил трубку. Однако телефон зазвонил снова и голос в трубке как-то убедил его, что звонок настоящий. Затем Сталин спросил его, говорит ли он с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Пастернак ответил утвердительно. Сталин спросил его, присутствовал ли он при том, как Мандельштам читал в стихотворной «Пасквиль» о нём, о Сталине. Пастернак ответил, что ему представляется неважно, присутствовал он или не присутствовал, но что он страшно счастлив, что с ним говорит Сталин, что он всегда знал, что это должно произойти и что им надо встретиться и поговорить о вещах чрезвычайной важности. Сталин спросил, мастер ли Мандельштам. Пастернак ответил, что как поэты они совершенно различны, что он ценит поэзию Мандельштама, но не чувствует внутренней близости с ней. Но что, во всяком случае, дело не в этом. Здесь, рассказывая этот эпизод, Пастернак снова пустился в свои длинные метафизические рассуждения о космических поворотных пунктах в истории, о которых он хотел поговорить со Сталиным. Такая беседа должна была явиться событием огромного исторического значения. Я вполне могу себе представить, как он в таком духе говорил и со Сталином. Так или иначе, Сталин снова спросил его, присутствовал ли он или нет при том, как Мандельштам читал свои стихи. Постернак снова ответил, что самое главное это то, что ему надо обязательно встретиться со Сталиным, что эту встречу ни в коем случае нельзя откладывать, и что от неё зависит всё, так как они должны поговорить о самых главных вопросах, о жизни и смерти. Если бы я был другом Мандельштама, я бы лучше сумел его защитить. Сказал Сталин и положил трубку. Постернак попытался перезвонить Сталину, но совершенно естественно не смог к нему дозвониться. Вся эта история доставляла ему видно глубокое мучение. В том виде, в каком она изложена здесь, он рассказывал её мне по крайней мере дважды. Ещё одна версия разговора Сталин-Постернак принадлежит последней возлюбленной поэта Ольге Вселдневинской. Ей Постернак рассказывал об этом в 1947 году. В мемуарах она пишет по этому поводу следующее. Когда в коммунальной квартире номер 9 14-го дома в Алхонке раздался звонок из Кремля, с вами будет говорить товарищ Сталин. Бл едва не онемел. Он был крайне неподготовлен к такому разговору, но в трубке звучал его голос, голос Сталина. Вождь говорил на ты, грубовато, по-свойски. «Скажи-ка, что говорят в ваших литературных кругах об аресте Мандельштама?» Бейл, по свойственной ему привычке, не сразу подходить к теме конкретно, а расплываться сначала в философских размышлениях, ответил. «Вы знаете, ничего не говорят, потому что есть ли у нас литературные круги или кругов-то литературных нет, никто ничего не говорит, потому что все не знают, что сказать, боятся и тому подобное». Длительное молчание в трубке и затем. Ну хорошо, а теперь скажи мне какого-то и сам мнение о Мандельштаме. Каково твоё отношение к нему как поэту? И тут Был за хлебами свойственными ему сам начал говорить о том, что они с Мандельштамом поэты совершенно различных направлений. Конечно, он очень большой поэт, но у нас нет никаких точек соприкосновения. Мы ломаем стих, а он академической школы и довольно долго распространялся по этому поводу. а Сталин никак его не поощрял, никакими ни восклицаниями, ни междометиями, ничем. Тогда Бэйл замолчал, и Сталин сказал насмешливо, «Ну вот, ты и не сумел защитить товарища», и повесил трубку. Бэйл сказал мне, что в этот момент у него просто дух замер, так унизительно повешена трубка, и действительно он оказался не товарищем, и разговор вышел не такой, как полагалось бы. О разговоре Сталина с Мандельштамом написала и Лидия Корнеева-Чуковская, воспроизведя в дневнике свой диалог по этому поводу с Анной Ахматовой. «Рассказала мне, что в Лес-Летах с Фракейс эту весть сосенские привезли, напечатано, со слов Трёле, будто Мандельштама погубил Пастернак», своим знаменитым разговором со Сталином, когда Сталин звонил Пастернаку по телефону после первого ареста Мандельштама. «Это совершенная ложь, «Сказала Анна Андреевна. И я, и Надя решили, что Борис отвечал на крепкую четвёрку. Борис сказал всё, что надлежало и с достаточным мужеством. Он мне тогда же пересказал от слова до слова. Не на пять, а на четыре только потому, что был связан. Он ведь знал те стихи, но не знал, известны ли они Сталину. Не хочет ли Сталин его самого проверить, знает ли он». А в беседе со скульптором Зоей Масленниковой 7 сентября 1958 года Пастернак так изложил ход знаменитого разговора. «А о чём бы вы хотели со мной говорить?» — спросил Сталин. «Ну, мало ли о чём, о жизни, о смерти», — ответил Б.Л. «Хорошо, как-нибудь, когда у меня будет больше свободного времени, я вас приглашу к себе, и мы поговорим за чашкой чая. До свидания». И далее Борис Леонидович сказал... Когда я впоследствии вспоминал разговор, мне не хотелось изменить в своих ответах ни слова. Журналистке Нине Мурановой в конце февраля 1949 года Пастернак так передавал этот разговор. А Мандельштам, я тогда не успел всё высказать Сталину по телефону о того, что нас разъединили. Есть ли во всём этом моя вина? Лиля Брик, когда она здесь сидела, показал он на стул, на котором сидел теперь я. сказала мне, что если бы я был тогда рядом с Маяковским, он бы не застрелился. По её мнению, Сталин в разговоре с Постернаком лукаво упрекнул его в том, что он не заступился за товарища. Неизвестно, чем кончился бы этот провокационный разговор, если бы Постернак стал отстаивать Мандельштама. Поэт избежал опасности засвидетельствовать своё гражданское малодушие и перевёл разговор на свои квартирные неурядицы. Линия его поведения была продиктована страхом. Он считал езвительное стихотворение Мандельштама о Сталине самоубийственным и не видел в этом поступке смысла. Наверное, если порыться в мемуарах, письмах и дневниках, можно обнаружить ещё с полудюжины описаний исторического разговора, разнящихся в деталях между собой, но принципиально вряд ли разнящихся от изложенного в той дюжине версий, что приведены выше. Каждый из читателей может выбрать то описание, которое ему больше по вкусу, больше соответствует его представлениям о личностях Пастернака и Сталина. Многие исследователи пытаются установить, какое из описаний ближе всего к истине, или реконструировать наиболее достоверный вариант разговора, контаминируя его из нескольких версий. В принципе, это сизива в труд. Ведь надо помнить не только о неизбежных ошибках памяти мемуаристов, но и об их пристрастном отношении к Пастернаку. Кто-то его идеализировал, кто-то, наоборот, относился к поэту чрезмерно критически. И всё это не могло не сказаться на изложении данного эпизода. Поэтому невозможно сколько-нибудь достоверно восстановить в деталях беседу Сталина с Пастернаком о Мандельштаме. Поэтому я не буду подробно разбирать те или иные сомнительные или, наоборот, кажущиеся наиболее достоверными места процитированных отношений. Отмечу только, что очень сомнительно, что Сталин мог обращаться к Пастернаку на «ты». Такое обращение у Иосифа Виссарионовича было в ходу только с близкими партийными товарищами – Молотовым, Ворошиловым, Берией и Бухариным – пока не расстреляли. К Пастернаку он никак не мог так обратиться. Скорее всего, в рассказе о разговоре Ивинской поэт употребил «ты» от лица Сталина бессознательно, вовсе не имея в виду дословно передать сталинскую речь. В общем же, суммируя все сообщения в разговоре Сталин-Постернак, можно сделать следующие более или менее достоверные выводы. Сталин действительно считал, что Постернак, друг Мандельштама, и поэтому хлопочет за него перед ним Сталиным. Постернак же в ходе разговора преследовал две цели: После знакомства с прелестями коллективизации сомнения в том, что плоды деятельности Сталина направлены на роду во зло, у него больше не осталось. В то же время Постернак не сомневался в том, что Сталин безусловно великая, по-настоящему историческая личность, пусть даже и с отрицательным знаком. Недаром же поэт писал в стихах о Сталине, опубликованных в Бухаринских известиях 1 января 1936 года. Мне по душе страптивый норов артиста в силе. Он отвык от фрасы и прячется от взоров и собственных стыдятся книг. Но всем известен этот облик. Он миг для пряток прозивал. Назад не повернуть оглобли, хотя бы затаясь в подвал, судьбы под землю не заямить. Как быть? Неясное сперва при жизни переходит в память, его признавшая молва. Но кто же он? На какой арене стяжал он поздний опыт свой? С кем протекли его барени? С самим собой, с самим собой. Как поселение на Галштреме он создано весь земным теплом. В его залив вкатило время всё, что ушло за волналом. Он жаждал воли и покоя, а годы шли примерно так, как облако над мастерскую, где горбился его верстак. А в те же дни на расстоянии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 Кремлём плывущих над Москвой столетия так к нему привыкли, как к бою башне часовой, но он остался человеком. И если зайцу вперерез польнёт зимой поле сосекам, ему, как всем, ответит лес. И этим гением поступка так поглощён другой поэт, что тяжелеет словно губка любую из его примет. Как в этой двуголосой фуге Он сам не бесконечно мал. Он верит в знание друг о друге, предельно крайних двух начал. Постернак дерзко полагал себя и Сталина величинами равноликими, его в области политики и истории, себя в сфере поэзии. И он очень обрадовался и одновременно растерялся, когда представилась возможность поговорить с гением поступка. Поэт хотел говорить с диктатором о вечном, о жизни и о смерти, но была одна загвоздка. Дело в том, что Мандельштам действительно читал Постернаку Злополучного Кремлёвского горца. Услышав крамольные стихи Борис Леонидович заволновался и предупредил Осипа Эмильевича, то, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии, это не литературный факт. но о самоубийстве, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участие. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал и прошу вас не читать их никому другому. Насколько дружественными на самом деле были отношения Постерна к Османдельштамам, сегодня судить трудно. Подавляющее большинство мемуаристов, как мы убедились, настаивает, что большими друзьями в личной жизни они не были, а поэтически были друг от друга очень далеки. Однако тут могло иметь роль стремление оправдать поведение Постернака и с этой целью принизить значение его отношений с Мандельштамом. Во всяком случае, сохранилась дарственная надпись Мандельштама на своей книге стихотворения 1928 года: Дорогому Борису Леонидовичу с крепкой дружбой, удивлением и гордостью за него. Здесь, кстати, всё-таки не формально-дарительская дружбы, а эмоционально-личностная. с крепкой дружбой. Так что и есть основания полагать, что по крайней мере Мандельштам считал Пастернака своим другом. И, кстати, сказать не раз останавливался дома у Пастернака в 20-е годы, когда оказывался в Москве. Такого рода факты таили для Пастернака дополнительную опасность. Если Мандельштам на следствии тоже назвал его своим другом, и это стало известно Сталину, то повышалась вероятность того, что Иосиф Виссарионович прямо может спросить Пастернака о крамольных мандельштамовских стихах. Из всех мемуаристов только Исайя Берлин отмечает, что такой вопрос был Сталином задан, И поэт уклонился от прямого ответа, заявив, что это неважно. Присутствовал он или отсутствовал при чтении Мандельштамом антисталинских стихов, а главное, что сейчас ему выпало счастье беседовать с самим Сталиным. Другие мемуаристы относят слова Сталина и ответ Постернака лишь к оценке Мандельштама как поэта. Скорее всего, прямой вопрос о Кремлёвском горце так и не был задан. А в беседе с Берлином Борис Леонидович, возможно, невольно включил в рассказ свои опасения насчёт каверзного вопроса таким образом, что англичанин понял, что опасный вопрос был всё-таки задан. Но такой вопрос со стороны Сталина выглядит маловероятным. Если бы он был задан, поэт вряд ли бы благополучно дожил бы до смерти вождя. Не такой был человек Иосиф Виссарионович, чтобы позволять увиливать от ответа на прямо поставленные им вопросы. Он наверняка повторил бы вопрос, и Постернак, который не знал, заложил его Мандельштам или нет, мог побояться соврать и признался бы. А последствия такого признания могли быть непредсказуемыми и самыми печальными для Постернака. Однако Мандельштам не включил Постернака в список тех, кому он читал стихи о Кремлёвском горце. Возможно, Сталин не исключал, что Постернак всё-таки знаком с этим стихотворением. но не захотел ставить его в безысходное положение и не задал рокового вопроса. Думал, что Пастернак ещё пригодится. Тем более, что из разговора с поэтом Сталин понял, что какой-то духовной связи с Мандельштамом и у Бориса Леонидовича действительно нет, а сам он, человек робкий и на выходке вроде Мандельштамовской, не способен». В итоге в результате ходатайства Бухарина и Постернака Мандельштам сгнили в лагере только в 38, а не в 34, пока что ограниченной ссылкой. Из Воронежа Мандельштам в апреле 1936 года писал Постернаку, просил приехать, если можно, поскольку это самое большое и единственное важное, что вы для меня можете сделать. Но Борис Леонидович тогда был едва ли не в худшем душевном состоянии, чем Мандельштам, страдая психическим расстройством, бессонницей и в Воронеж ехать никак не мог, но деньги опальному поэту посылал. Он вообще всем стремился помочь. Здесь не было никакого политического жеста. Постернаку ещё довелось ходатайствовать перед Сталиным за других узников и написать Сталину два развёрнутых письма, на которых так и не последовало ответа. Пастернак все ждал вызова в Кремль, чтобы поговорить о философских вопросах. Может быть, он наивно верил, что сможет открыть сталинское сердце добру, но вызова не последовало. Первое большое письмо появилось через полтора года после разговора о Мандельштаме. В автобиографическом очерке «Люди и положение», написанном в 1956 году, вскоре после секретного доклада Хрущева о Сталине на 20-м съезде партии, Пастернак процитировал Сталина. Были две знаменитые фразы о времени: что жить стало лучше, жить стало веселее, и что Маяковский был и оставался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я лично письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине 30-х годов к поре съезда писателей. Такое письмо действительно было отправлено Постернаком Сталину в декабре 1935 года. Постернак писал в связи со освобождением в октябре после его шахматова и обращения к Сталину мужа и сына Анны Андреевны. Дорогой Иосиф Виссарионович, меня мучает, что я не последовал тогда своему первому желанию и не поблагодарил вас за чудное молниеносное освобождение родных Ахматовой. Но я постеснялся побеспокоить вас вторично.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 Я давно мечтал поднести вам какой-нибудь скромный плод моих трудов, но всё это так бездарно, что мечте едва никогда не осуществиться. Или тут быть смелее и недолго раздумывая последовать первому побуждению. Грузинские лирики. Работа слабая и не самостоятельная. Чести и заслуга всецело принадлежит самим авторам, в значительной части замечательным поэтам. В передаче Важа Пшавелы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 Последнее время меня под влиянием Запада страшно раздували, придавали преувеличенное значение. Я даже от этого заболела. Во мне стали подозревать серьёзную художественную силу. Теперь, после того, как вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение оснятое, я с лёгким сердцем могу жить и работать по-прежнему в скромной тишине с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни. Именем этой таинственности... Горечау ваш любящий и преданный вам Борис Постернак. Известные слова Сталина из резолюции на письме Лили Брик о Маяковском, как к лучшим талантливейшим поэтам советской эпохи, избавляли Постернака от бремени звания первого советского поэта, каковым его провозгласил Бухарин на съезде писателей. Останься он в этом звании и скорее всего потонул бы вместе с Бухариным в 37. -м. Но судьба хранила Постернака которому ещё предстояло воплотить в жизнь свой главный замысел. Возможно, в то время Пастернак даже в чём-то восторгался Сталином как сильной личностью, способной на благодеяние. Если верить дневниковой записи Корнея Чуковского от 22 апреля 1936 года, порой Борис Леонидович даже впадал в экстаз при виде вождя. Вчера на съезде Пятый съезд в ЛКСМ сидел в шестом или седьмом ряду, оглянулся, Борис Пастернак. Я подошёл к нему, взял его в первые ряды. Рядом со мной было свободное место. Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом? А он стоял немного утомлённый, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Портрет вполне точен и, безусловно, зловещий. Что ужаснее этой вкрадчивой силы на милость, которой так соблазнительно сдаться. Примечание автора. Я глянулся, у всех были влюблённые, нежные, одухотворённые и смеющиеся лица. Видеть его просто видеть для всех нас было счастьем. К нему всё время обращались с какими-то разговорами Демченко, и мы все риновали завидвля, счастливы. Каждый его жест воспринимались с благоговением.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 Ах, этот Демченко заслоняет его на минуту. Домой мы шли вместе с Постернаком, и оба упивались нашей радостью. Однако разгол репрессий 1936-1938 годов навсегда излечил Постернака от каких-либо восторгов в отношении Сталина. В беседе Постернака с Александром Гладковым о Сталине 20 февраля 1942 года в Чистополе встал вопрос о том, знает ли он о всех преступлениях режима репрессий. Постернак, подумав, заявил: "Если он не знает, то это тоже преступление, и для государственного деятеля может самое большое". Но сам Борис Леонидович как представляется насчёт того, что Сталин превосходно осведомлён о кампании репрессий, не заблуждался? В том же разговоре с Гладковым Постернак назвал Сталина гигантом дохристианской эры человечества, то есть правителем начисто лишённым христианской нравственности. Не случайно постернак устами Толстовца Николая Николаевича Веденяпина даёт характеристику дохристианских владык, явно имея в виду Сталина. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и у будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны. Для этого пишут симфонии. Двигаться вперёд в этом направлении нельзя без некоторого подъёма. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему. Это высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека,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 Всякая стадность, прибегающая не одарённости, всё равно, верность ли это Соловьёву или Канту или Марксу, истину ищут только одиночки, и порывают со всеми, кто любит её недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию. Надо быть верным Христу. Несмотря на общий патриотический подъём, захвативший в годы войны и Постернака, поэта продолжали терзать сомнения. 12 сентября 1941 года Постернак писал же: "Нельзя сказать, как я жажду победы России и как никаких других желаний не знаю, но могу ли я желать победе тупоумию и долговечности пошлости и неправде?" И в 1942 году в Чистополе Постернак признавался друзьям: если после войны всё останется по-прежнему, я могу оказаться где-нибудь на севере среди многих старых друзей, потому что больше не сумею быть не с самим собой. Можно сказать, что Борис Леонидович опасался, что его может постигнуть судьба Гордона из Доктора Живаго. Я обольщался насчёт товарищей, писал Постернак Евгению Владимировичу Лурье: 16 сентября 1943 года. Мне казалось, будут какие-то перемены, зазвучат иные ноты, более сильные и действительные, но они ничего для этого не сделали. Всё осталось по-прежнему. Двойные дела, двойные мысли, двойная жизнь. Современные бронзописцы драм не только врут, но и врать-то ленится. Их ложи едва хватает на три-четыре угнетающие бедных акта, лишённых содержания и выдумки. Исходя из этих наблюдений, а также из сознания практической беспомощности моего труда на ближайшее время, я решил не стеснять себя размерами и соображениями сценичности и писать не заказную пьесу для современного театра, а нечто свое, очередное и важное для меня, в ряд прошлых и будущих вещей в драматической форме, Густоту и богатство колорита и разнообразия характеров я поставил требованием формы и по примеру стариков, старался черпать из жизни глубоко и полно. И в том же письме он сообщил, что написал первый акт сложной четырёх или пятиактной трагедии. Он в четырёх длинных картинах с огромным множеством действующих лиц и сюжетных узлов. Драма называется Это цвет в противоположность тому. Её подзаголовок Пушкинская хроника. Первая картина на площади перед вокзалом. Вторая в комнате портних из беспризорных близ вокзала. Третья бомбу убежавшего этого дома. Четвёртая картофельное поле на опушке Пушкинского леса. Вечер оставления области нашей армии. В сентябре 1943 года, согласно донесению осведомителя НКВД, Постернак возмущался: "Нельзя встречаться с кем я хочу". Речь шла о возможности встречи с одним британским дипломатом. Примечание автора. «Нельзя писать, что хочешь. Всё указано наперёд. Я не люблю так называемой военной литературы. И я не против войны. Я хочу писать, но мне не дают писать то, что я хочу, как я воспринимаю войну. Но я не хочу писать по регулятору уличного движения. Так можно, а так нельзя. А у нас, говорят, пиши так, а не эдак. Я делаю переводы, думать от того, что мне это нравится, не от того, что ничего другого нельзя делать. У меня длинный язык, я не маршак, тот умеет делать как требуют, а я не умею устраиваться и не хочу. Я буду говорить публично, хотя знаю, что это может плохо кончиться. У меня есть имя и писать хочу, но боюсь войны. Готов умереть, готов поехать на фронт, но дайте мне писать не по трафарету, а как я воспринимаю А когда писателям, возвращавшимся из Чистополя в Москву пароходом, предложили оставить запись о книге «Отзывы в судно», Пастернак написал «Хочу купаться и еще жажду свободы печати». Доктор Живаго и стал исполнением пастернаковской угрозы писать так, как нельзя. А крамольная запись не помешала ему отправиться на фронт. Неизвестный же осведомитель сделала опасный для поэта вывод. Постернак, видимо, считает себя поэтом-пророком, которому затыкают рот. Поэтому он уходит от всего в сторону, уклоняясь от прямого ответа на вопросы, поставленные войной, и занимается переводами Шекспира, сохраняя свою поэтическую индивидуальность, далёкую от судебом страны и народа. Пусть де нароты его судьба, сами по себе, а я сам по себе. Тут уже присутствует лейтмотивы будущей антипостернаковской компании в связи с присуждением Нобелевской премии. В Постернаковском архиве сохранились лишь два небольших фрагмента пьесы, третья и четвёртая сцены первого действия, очевидно наиболее безобидные. Основную часть второго фрагмента занимает монолог солдатки Кузякиной, страшный рассказ о железнодорожной сторожке в переработанном виде ставший впоследствии рассказом Беляевщицы Танки без очередей, вы беспризорные дочери Живага и Лары. Главные действующие лица пьесы офицеры Дудеров и Гордон, которые потом перекочевали в этом своём качестве в эпилог романа. В августе 1943 года Постернак с группой писателей побывал на фронте в расположении 3-й армии, освободившей Орёл. От имени всех писателей, участвовавших в поездке, он написал обращение к красноармейцам Третьей армии. «Как веками учил здравый смысл и часто повторял товарищ Сталин, дело правого должно было рано или поздно взять верх. Это время пришло, правда восторжествовало». Ещё рано говорить о бегстве врага, но ряды его дрогнули, и он уходит под ударами вашего победоносного оружия под уяснившуюся очевидностью своего неотвратимого поражения под давлением наших союзников под непомерную тяжестью своей неслыханной исторической вины. Тесните его без жалости, и да пребудет с вами навеки ваша исконная удача и слава. Наши мысли и тревоги всегда с вами. Вы — наша гордость». Мы любуемся вами. Христианскими мотивами проникнут один из сохранившихся фрагментов пьесы "Монолог Дудрова", узнавшего, что город сдают неприятелю. Как это в Гамлете. Один я наконец-то. Вот оно, вот оно. Ожидание всей жизни, и вот оно наступило. Господи, господи, зачем мне так нравится твой порядок? Господи, ты порвёшь мне сердце безбрежностью его вмещения. Благодарю тебя, Господи, что ты сделал меня человеком и научил прощаться. Прощай, моя жизнь, прощай моё недавнее, моё вчерашнее, моё дурацкое, обидное двадцатилетие. У меня нет сердца на тебя. Ты уже для меня свято. Ты уже знаешь, что всё моё достоинство в том, как я распоряжусь твоей памятью. Вот мы думаем, что жизнь это дом работы и покоя. А когда случается какое-нибудь потрясение, каким родным, знакомым обдаёт нас катастрофа, как возвращение младенчества. Крушение более в нашей природе, чем устроенность. Рождение, любовь, смерть, все эти отдельные точки сокрушительны. Каждый шаг в жизни изгнание, потеря неба, обломки рая. И всегда в эти минуты никого кругом, только снег, снег. «Как я всегда любил его!» Тамара Ивановна вспоминала, как Пастернак читал им с мужем свою пьесу, где прозаические места перемежались со стихами. Героиня пьесы Груня Фридрих повторяла подвиг Зойки Космедемьянской. В архиве Пастернака сохранились многочисленные вырезки из газет и другие материалы, связанные с Зоей Космодемьянской, но в уцелевших сценах пьесы решительный характер Гроуни Фридрих лишь намечен несколькими штрихами. Вскоре после возвращения в Москву Пастернак прочёл брату Александру, а смусу ещё нескольким друзьям свою новую пьесу. Степень свободы и независимости, взятые в ней, испугали слушателей, и по их совету Постернак почти всё написанное уничтожил. Вполне возможно, что многое из уничтоженного впоследствии так или иначе воплотилось в романе, как и сохранившиеся фрагменты. Вероятный эпизод чтения пьесы отразился в той сцене Доктора Живаго, где Юрий Живаго излагает своё кредо Гордону и Дудрову и объясняет свой уход. Через несколько дней, 22 октября 1943 года, встретившись в клубе писателей с Александром Гладковым, на его вопрос о пьесе он ответил, что не только не кончил её, но и даже, пожалуй, не начинал, но собирается вернуться к этому замыслу. Очевидное возвращение к замыслу произошло теперь уже в романной форме Доктора Живаго. Постернак понял, что такая пьеса, какую он задумал, шансов на постановку в советских театрах не имеет. и решил всё, о чём думал, воплотить в романе, который писал не для заработка, а для вечности. Во время фронтовой поездки Постернак вёл путевые заметки и кроме того собирал материалы о жизни и смерти Зои Космидемянской. Впоследствии они послужили ему основой для биографии погибшей невесты Дудрово, Христины Орлицевой в Докторе Живаго. В воспоминаниях об этой поездке использованы в описаниях освобождённой территории в эпилоге Доктора Живаго. Летом 1943 года после прорыва на Курской дуге и освобождения Орла возвращались Порозень в свою общую войсковую часть недавно произведённые младший лейтенант Игардон и майор Дудров. На обратном пути оба съехались И заночевали в Черне, маленьком городке, хотя и разоренном, но не совершенно уничтоженном, подобно большинству населённых мест этой зоны пустыни, стёртых с лица земли отступавшим неприятелем. Описал он в романе и город Карачев. Это было в разрушенном до основания городе Карачеве. В скором времени после ночёвки Гордоны и Дудрово в Черне, и их тамошнего ночного разговора Здесь нагоняя свою армию, приятели застали кое-какие её тылы, следовавшие за главными силами. Стояла больше месяца непрерывавшаяся ясная и тихая погода жаркой осени. Обденная жаром синего безоблачного неба, чёрная плодородная земля Брянщины, благословенного края между Орлом и Брянском, смоглела на солнце шоколадно-кофейным отливом. Город прорезала главная прямая улица, сливавшаяся с трассы большой дороги. С одной стороны ее лежали обрушенные дома, превращенные минами в кучи строительного мусора, и вывороченные, расщепленные и обгорелые деревья, сровненных с землей фруктовых садов. По другую сторону, через дорогу, тянулись пустыри, может быть, мало застроенные и раньше до разгрома города. и более пощажённые пожаром и пороховыми взрывами, потому что здесь нечего было уничтожать. На прежде застроенной стороне бесприютные жители ковырялись в кучах недогоревшей золы, что-то откапывали и сносили из дальних углов пожарища в одно место. Другие наскоро рыли себе земляники и резали землю пластами для обкладки верхней части жилья дёрным. И именно в эпилоге романа на основе фронтового опыта Герои приходят к выводу о роли войны по отношению к довоенному советскому обществу. Дудеров говорит Гордону, «Не только перед лицом твоей каторжной доли, но и по отношению ко всей предшествующей жизни 30-х годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности книг, денег, удобств, война явилась очистительную бурью, струёй свежего воздуха, веянием избавления».